Глава 39. Бет. Сейчас. О, Господи! Вздрогнув от стука во входную дверь, быстро задвигаю на место ящик посудомоечной машины. Уже семь. А я и думать забыла о предстоящем визите Джулии и так и не написала ей смс с объяснениями. Очень подмывает сделать вид, будто меня нет дома, но поскольку она знает, что это не так, это не выход. Я даже не успела умыться и переодеться, слишком увлеклась уборкой на кухне после ужина, так что и выгляжу соответственно. И спускаюсь быстро приглаживаю рукой волосы, направляясь к двери. «Привет!» Джулия так и сияет, держа в каждой руке по бутылке. Она, естественно, явилась хорошо подготовленной, даже принарядилась. Мне и без того казалось, что я выгляжу полным чучелом, но теперь... Чувствую себя еще хуже. На ней красивое бледно-желтое платье, как могу предположить, дизайнерское, а ее блестящие волосы собраны в якобы беспорядочный, но на самом деле идеально уложенный узел. Лицо у нее полностью накрашено, на глаза густо наложены золотистые тени и черная тушь, высокие скулы эффектно подчеркнуты более темными оттенками жемчужно-атласной контурной основы, а рубиновые губы выглядят такими похленькими, будто она собралась на свидание, а не просто к подруге или знакомой в данном случае. Впускаю ее, уловив аромат дорогих духов, когда Джулия проносится мимо меня в прихожую и тут же нерешительно поворачивается ко мне лицом. «О, проходите вон туда», — говорю я, указывая на дверь гостиной. «Ну, конечно». Она ведь никогда еще не переступала порог моего дома, планировки не знает. Сейчас принесу бокалы. Как только возвращаюсь и ставлю бокалы на стол, Джулия сразу же переходит к сути дела. Итак, я слышала, что есть какие-то подвижки? Да, это так. По-моему, теперь уже вся деревня в курсе. Тон мой резок, меня несколько выбивает из колеи подобное вступление... И это после того, как она напросилась ко мне домой якобы в качестве поддержки. Какой кошмар. Сожалею, что до этого дошло. Джулия пытается принять сочувственно озабоченный вид, оглядываясь по сторонам, но это кажется немного натянутым. Потом откупоривает одну из бутылок и наливает просека до краев в оба бокала. Надеюсь, вы не против игристого? Я знаю, что больше для праздников, что не совсем уместно, учитывая обстоятельства. Но можно ведь и выпить, чтобы отпраздновать новые дружеские отношения. На этом месте она широко улыбается. Скорее, чтобы утопить мои печали. Господи, Джули, все это просто ужасно, искренне говорю я. Могу себе представить, отзывается она, качая головой, вы, должно быть, настолько обескуражены. Хорошее слово. Резко фыркую. Хотя злость, обида, страх, растерянность — вот какие эмоции борются сейчас между собой внутри меня. Джулия сочувственно улыбается. — Вы уже говорили с Томом? — Нет, я для этого слишком уж звенчена. Или, наверное, было бы лучше сказать, что, по-моему, если я не буду говорить с ним, то можно сделать вид, будто ничего и не произошло. А, старое доброе отрицание, голову в песок. Вполне могу это понять, Бет, но вам ведь все-таки нужно с ним поговорить, верно? Выяснить, насколько плоха ситуация. Его обвинили в убийстве Джули. Куда уж хуже. «Ну, не хочу показаться пессимисткой, но хуже всего было бы, если б его признали виновным. Разве вы не хотите узнать, что он думает об обвинении? В смысле, могу предположить, что вы верите в невиновность Тома и в то, что не найдется достаточно оснований, чтобы осудить его. Но должны же вы быть в курсе происходящего, Бет, чтобы заранее подготовиться». Подготовиться. Даже в этом слове. Сквозит невысказанный намек на необходимость что-то делать, как-то действовать. Но тут вдруг я понимаю, что не готова ко всему этому, что не хочу сидеть здесь и так вот, раскрываться перед практически незнакомым человеком. Нужно сменить тему, по-моему, я переборщила с откровенностью. Да, пожалуй, хотя окунуться в реальность головой не поздно и завтра. А теперь, Джулия, хочу у вас спросить. Как вам это удается? А? Этого о чем? Она хмурится. Хотя на самом-то деле вы бы этого даже не заметили. Так слегка морщит лоб. У вас труйня, у вас собственный бизнес, и вы всегда потрясающе выглядите. Просто ничего не понимаю. Как ради всего святого вы ухитряетесь жонглировать всем этим одновременно? У меня вот только один ребенок. А я выгляжу как... ну... Короче, так вот и выгляжу. Обвожу себя рукой с головы до ног, дабы подкрепить свои слова. Джулия запрокидывает голову и смеется, демонстрируя полный набор идеально белых зубов и полное отсутствие пломб. «О, милочка, большая часть того, что вы видите, это чистой воды проекция». Она делает большой глоток шипучки. «Проекция». Ну, в общем, сами понимаете образ, который я хочу проецировать на окружающих. И думаете, у меня получается. Тут смех ее становится ломким. Вы очень любезно, что так говорите. И я рада, что мне все-таки удается создавать такое впечатление, что именно такое вы меня и видите. Вы, ну, и все остальные. В Лоуэртью. Джулия театрально вздыхает. А-а-а, отзываюсь я. Выходит, все не так, как кажется. Радую, что удалось придать разговору такой оборот. На данный момент уже не я в самом перекресте прицела. А бывает как-то по-другому? Она махом заглатывает еще Просека. Большую часть времени все мы прячемся за закрытыми дверями. Согласны? Никто не знает, что там на самом деле происходит, на что действительно похожа жизнь человека, когда дверь заперта. Если только мы сами кому-нибудь не расскажем. В глазах у нее набухают слезы, но не скатываются по щекам. Джулия явно привыкла контролировать свои эмоции. Слез я никак не ожидала. Может, это в ней говорит вино? Подозреваю, что она уже выпила пару бокалов, прежде чем прийти сюда. Или это у нее такой способ заставить меня открыться и поведать о том, на что похожа моя жизнь за закрытыми дверями? Ловко. Но вы ведь все равно все успеваете. Разве не так? В смысле просто посмотрите на саму себя. Всегда безупречная одежда и макияж, успешный косметический бизнес, строя более-менее хорошо воспитанных детей, добиться чего? Явно непросто. Любящий муж, и у вас целая куча друзей и подруг. Интересно, не перестаралась ли я? Не упростила ли все до предела и не выставила ее эдакой пустышкой? Джулия грустно улыбается. Внешне, да, согласна, моя жизнь выглядит просто офигительно. И поймите меня правильно, я очень много работаю и в общем и целом вполне довольна тем, чего достигла. Тем, чем занимаюсь каждый божий день, но внутри... Тут она прикладывает руку к сердцу. Так много не хватает, Бет. Мне нужна возможность делиться успехами и неудачами. Нужны такие вот моменты откровенности, чтобы приоткрыть свою внешнюю скорлупу и показать скрывающиеся за ней изъяны. Довольно одиноко все время быть совершенной. Я немного растерянная и даже не знаю, как реагировать. Джулия Беннингтон не играет со мной. Она просто угодила в ад, который сама же и создала, закопав поглубже свои истинные чувства и тщательно скрывая свои недостатки, нарисовала образ полностью собранной, успешной жены, матери и деловой женщины и теперь вот чувствует, что не может признаться во всем, как на духу, впустить в свою душу других. А как же все эти мамаши из детского садика, другие жители деревни? Вы ни разу не доверились кому-то из этих людей? Нет. Фасад воздвигнут тщательно и крепко, и я не могу, не буду разрушать его сейчас. Не так давно я потеряла единственного человека, который знал настоящую Джулию. У меня отвисает челюсть. О, Джулия, но ведь Мэт? Неужели он бросил ее, и никто даже об этом не знает? В таком случае она и вправду готова на многое, чтобы сохранить видимость совершенства. Нет, не его. Он все тот же, по большей части, не обращает на меня внимания и выставляет как красивую игрушку, когда ему надо перед кем-нибудь похвастаться. В последнее время я ему вообще ничего не рассказываю. Ой, простите, я почему-то подумала, что вы имели в виду именно его. Я имела в виду Камилу. В смысле, Камилу Найт покойную жену Адама. «Ах, да. Еще раз простите. Это для меня полная неожиданность. Помню, что Джулия с Камиллой вращались в одной и той же дружеской компании, но не знала, что они были особенно близки. Когда она умерла, то оставила зияющую дыру в моей жизни». Джулия проглатывает остатки просека и наливает еще. «Я молчу». Похоже, Она готова поделиться чем-то большим. Чувствую себя свободнее от того, что не приходится подталкивать разговор всякими наводящими вопросами, в основном говорит сама Джули, Но печаль, исходящая от нее, вызывает у меня неуютное чувство. Странно, что она выбрала именно меня, чтобы излить душу, поделиться своими самыми сокровенными чувствами, показать свою истинную сущность. Я ведь практически не знаю ее. Хотя, может, именно поэтому Джулия изливает скопившееся на сердце именно мне? Она что, хочет, чтобы я вдруг стала ее следующей лучшей подругой? Место лучшей подруги все еще вакантно, говорит она, словно читаемые мысли, и неуверенно улыбается. Никто не знал меня так, как Камила. Никто из тех, с кем я общаюсь, не видит меня настоящей. Понимаете, они не смотрят дальше Джулии с тройняшками, Джулии с бизнесом, Джулии с дизайнерскими сумочками и одеждой, потому что их больше ничего не интересует. Они не хотят видеть ничего другого, в отличие от Камилы. Она действительно интересовалась мной, задавала вопросы и не просто принимала на веру все, что я говорю. Поначалу мне показалось, что она просто чересчур уж любопытна, и я еще больше замкнулась. А потом, когда как-то вечером Камила пригласила меня к себе, после книжного клуба, она сказала, что тревожится обо мне. Именно тогда я и поняла, что Камила — настоящая подруга. Ее и вправду заботило то, что я пыталась скрыть. Она была достаточно вовлечена в нашу дружбу, чтобы копнуть глубже. И я оценила это. Могу себе представить. Трудно найти настоящего друга, не так ли? У меня вот после универа так ни одного и не было. Мои приятели и приятельницы разбежались в разные стороны, и связь оборвалась. Я никого не терял, Не так, как вы, но хорошо понимаю, что должен быть кто-то близкий, кому ты можешь обратиться, кому можешь довериться, кто-то, кто всегда прикроет тебе спину. Вот именно. Это то, чего мне сейчас так не хватает». Насколько я понимаю, ваша лучшая подруга здесь — это Люси, хотя... Ну, Люси — замечательная девушка, но она слишком молоденькая. У нас не особо много общего. В попис плейс я без нее как без рук. Ей можно доверять, на нее всегда можно положиться. Да и в этой моей ситуации Люси проявила себя с самой лучшей стороны, но она не из тех, кого я назвала бы лучшей подругой. Если вы понимаете, что я имею в виду. Злюсь на себя за то, что опять вернулась к этой теме. Наклоняюсь над столом, беру бутылку и по новой наполняю наши бокалы. И она влюблена. Все семейные прелести у нее еще впереди. Мне бы не хотелось разрушать ее иллюзии, смеюсь я. Тут вы правы, ей нужно самой все прочувствовать. Бедная девочка. Джулия опять приникает к бокалу. «Надеюсь, что ей повезет», — говорю я. «Должен же хоть кто-то прожить по-настоящему счастливую жизнь. Так ведь?» «Давай за это и выпьем», — говорит Джулия, как-то вдруг переходя на «ты» и поднимая свой пустой бокал. «Вот блин». Она наклоняет к нему бутылку, но из горлышка вытекает лишь несколько оставшихся капель. «Сейчас принесу вторую», — говорю я, вставая и направляясь в сторону кухни. Меня слегка пошатывает, голова легкая, как воздушный шарик. Просто не могу поверить, что эту мы так быстро приговорили. Пожалуй, стоит притормозить. Не хочу напиться и потерять способность присматривать за Поппи. В голове всплывает лицо Адама, и я чувствую укол вины. Чтобы он тогда подумал о такой родительнице? «А ты знакома с парнем Люси?» Голос Джули заставляет меня вздрогнуть. Я и не подозревала, что она последовала за мной на кухню. «С Оскаром-то?» «Да». Видела его разок-другой. Он иногда заходит в кафе, чтобы повидаться с ней. Достаю из холодильника вторую бутылку Просека и передаю ее Джули. Надеюсь, она выпьет большую часть. Судя по стандарту этого вечера, за ней не заржавеет. Вид у нее не слишком пьяный, из чего я делаю вывод, что попивает она регулярно. Не мне судить, но я уже видела, к чему способна привести алкогольная зависимость. «А тебе не кажется, что он немного... странный?» говорит Джулия, слегка прищурившись. «Да не особо. Малый он тихий и вроде не особо уверенный в себе, когда дело доходит до общения с другими людьми» но по мне так вполне нормальный. Хм, тогда, наверное, это только мне. Насколько я заметила, у него, похоже, нет друзей-мужчин. Оскар производит впечатление нелюдимого одиночки, если не считать того, что встречается с Люси. Может, он тоже не в восторге от друзей на час? Я поднимаю брови. «Уела!» — она смеется. Том несколько раз отгонял свою машину к нему в сервис на техобслуживание. Оскар поменял ему резину и вроде как устранил какую-то проблему с аккумулятором. Том никогда не высказывал мне никаких опасений по поводу него. Думаю, дело в том, что вне работы Оскар просто старается держаться особняком. Вот и все. Люся вроде вполне счастлива с ним. Я опять проецирую точно. Предполагаю, что у любого, чья жизнь выглядит идеальной снаружи, обязательно должны быть какие-то проблемы, которыми он ни с кем не делится. Я стала настоящим циником. Джулия возвращается в гостиную и наливает вино в оба бокала, прежде чем я успеваю ее остановить. Ну ладно, свое я буду потягивать не спеша. Она плюхается на двухместный диванчик и закидывает ногу на ногу. Твое здоровье, говорит она, за то, чтобы жить секретами. Нерешительно поднимаю свой бокал, но не повторяю за ней этот тост.